Глава 7. Я выдержал этот шквал. Думаю, Айглион мог бы меня уничтожить, просто ударив на ментальном плане. Превратить в безвольного, пускающего слюни овоща. Но он древний этого не сделал, и тем самым утвердил меня в мысли, что я выбрал верный путь. Стратосферник поумнее своего глубоководного товарища. Он понимает, что администратор выполняет на Земле миссию, сформированную всей расой чужих. Народом, а не единичными отщепенцами, пожелавшими остаться в этом мире ради собственного удовольствия. И хозяева администратора в порошок сотрут любого, кто осмелится им помешать. А ведь именно я сейчас запускаю колонии, без которых невозможно возвращение «Предтечь». Ибо, как я подозреваю, эти колонии напрямую связаны с открытием врат в иные миры. У администратора есть сдерживающие протоколы. Он не может причинить вред одному из своих создателей. Не может не донести чужие хотелки до жалкого человечка. Зато я обладаю важным преимуществом, могу играть по своим правилам. «Человек, ты не можешь отказаться». «Это не предложение. Это приказ». Я хмыкнул. «Айглион, я могу, потому что в данный момент я служу администратору, который подчиняется лидерам ушедшей расы предтеч. И эти существа сильнее вас. Я мог бы просто поставить ультиматум и заставить Ярхана отступить. Но я понимаю, что нанесен определенный ущерб его репутации». «А еще я понимаю, что отвлек тебя от важных дел. Ты ведь не обязан выступать посредником в нашем споре. У меня есть предложение». Пауза была недолгой. «Слушаю, смертный». «Я выполняю одно задание от себя и одно от Ярхана. Не больше, но и не меньше. После этого мы квиты. Ярхан отступает и перестает мне угрожать. Отзывает убийц из Ордена Неведомых». «Морока Балия под моей защитой. Ее тоже нельзя трогать». «Слишком много требований». «Согласись, я еще не услышал про ваши задачи». «Мы удаляемся на совет». На сей раз молчание затянулось. Я сидел в кресле минут десять, глядя на колышешуюся массу древнего за окном. Мои люди не задавали лишних вопросов, но я видел, что они потрясены. Не каждый день поднимаешься в стратосферу, чтобы встретить там неведомую реликтовую тварь. О том, что перед ними забытое божество, ребята не догадывались. И это к лучшему. Не хватало мне еще в сложившихся обстоятельствах религиозного фанатизма на борту. Наконец, ледяной голос вновь прорезал мой разум но теперь в нем появились нотки не то чтобы уважения, но признания. «Твоя наглость граничит с безумием, смертный, но твоя логика безупречна. Мы принимаем твои условия. Одно задание от меня, одно от Ярхана. После их выполнения паритет восстановится. Ярхан отзовет своих слуг» и оставит в покое тебя и твою подопечную. В мою голову мгновенно влились два четких законченных образа. Первый — схема подземного комплекса где-то в Гималаях, с помеченной точкой входа и мигающей меткой цели. Второй — координаты в Северной Атлантике и образ затонувшего города с пирамидальной структурой в его центре. «Это места твоего служения». Последовательность на твое усмотрение. Когда будешь готов, поговори с администратором. Я передам через него более детальные инструкции. Ярхан поворачивает обратно. Твой город остается на месте. Переговоры завершены. Без прощаний, без предупреждений чудовищная сущность начала удаляться. Ее перламутровое тело, изгибаясь в немыслимых ракурсах, словно растворялось в черном бархате космоса, снова став одной из далеких холодных звезд. Давление, сжимавшее разум, исчезло. Я глубоко вздохнул, впервые за долгие минуты чувствуя, что воздух снова попадает в легкие. — Капитан! — мои собственные слова прозвучали хрипло. — Ложимся на обратный курс. «Возвращаемся в Красную Поляну!» Пилот лишь кивнул, слишком опытный, чтобы задавать вопросы. Гул дизелей, до этого едва слышный, снова наполнил рубку, когда артефактная звукоизоляция отключилась. Джон Уик плавно развернулся, и в обзорных окнах снова показалась неестественно крупная и четкая луна, ущербная в своей нынешней фазе. Я откинулся на спинку кресла, закрыл глаза и позволил волне усталости накрыть себя с головой. Адреналин отступал, оставляя после себя пустоту и легкую дрожь в коленях. Я не стал героем, не одержал победу. Я лишь заключил сделку с двумя богами, для которых я был букашкой. Но эта букашка сумела выторговать для себя и своего города право на существование. «Да, я все это иначе представлял еще пару месяцев назад. Не отдавал себе отчета в том, что каждый древний – мощная боевая единица, которую не уничтожишь ракетой или стихийной атакой. И сейчас я пожинаю плоды своих ошибок. Вместо решения повседневных задач влезаю в очередную авантюру. И ведь эти упыри просто показали мне точки на карте». Я понятия не имею, с чем столкнусь и какой ценой обеспечу выполнение миссий. Спуск занял больше времени, чем подъем. Когда мы снова нырнули в свинцовые тучи, дирижабль встретила затишье. Шторм, бушевавший всего пару часов назад, рассеялся, будто его и не было. Сквозь разрывы в облаках уже проглядывали огни долины, теплые и привычные. Джон Уик мягко опустился на посадочную площадку. Когда я сошел по трапу на твердую, мокрую от недавнего дождя землю, то почувствовал запах хвои и влажной почвы. Самые лучшие запахи на свете. Я был дома, война была отсрочена или даже отменена. А у меня появился список дел, способных впечатлить самого отпетого искателя приключений. Но это уже были завтрашние проблемы». откладывать неприятности в долгий ящик не мой стиль. Поэтому я включил коммуникатор сразу после возвращения в усадьбу и пообщался с администратором. Инопланетный ИИ был в курсе нашей сделки, и у меня сложилось впечатление, что покровитель доволен. С одной стороны я накосячил. С другой мог бы влезть в кабалу пожизненного служения древним богам, а это нарушило бы планы предтеч по срокам активации заброшенных колоний. Я получил инструкции по двум квестам. И обсудил с администратором выгоды, которые могу извлечь для себя лично. А вы как думали? Оказывается, могу. И очень нехилая. Подземный комплекс в Гималаях не был колонией, домоморфом или чем-то подобным. Насколько я понял, это научный центр, с помощью которого предтечи себя модифицировали. Другие функции у подобных мест тоже были, но они меня не касались. а иглион захотел внести в свой организм дополнительные изменения, которые позволят ему выйти в открытый космос. И не просто выйти, а жить в безвоздушном пространстве. Для этого требовалось включить устройство удаленного управления комплексом. Администратор заверил, что древний не сумеет нанести вред планете по причине узкой специализации тамошних механизмов. А вот я смогу модернизировать свою гончую, если протащу внутрь АРМ и предоставлю своему покровителю доступ к системе. Затонувший город с пирамидой в Северной Атлантике. Эту задачу подбросил Ярхан. Город некогда принадлежал людям, давно исчезнувшей культуре, от которой не осталось вообще ничего, даже воспоминаний. А пирамидальное строение — это подарок от предтеч. Да, вы не ослышались. Некая высокоразвитая цивилизация уже существовала в те стародавние времена и успешно контактировала с предтечами. Во всяком случае с теми, кто отбыл Земли во время последней миграционной волны. Пирамида хранила много всего интересного, поэтому Ярхан загорелся идеей попасть внутрь и разжиться устройствами, которых у него сейчас нет. А для этого нужно обойти систему безопасности. Для взлома потребуется, как вы уже догадались, еще один ремонтный модуль. И какие тут выгоды для меня? К примеру, залежи протоматерии. Администратор еще не проверял – Но есть сведения о том, что в подобных городах всегда хранилась протоматерия. На случай, если потребуется расширить или отремонтировать техноцентр, как мы условно решили окрестить пирамиду. А еще там можно обнаружить библиотеку с неизвестными знаками. То есть полностью неизвестными знаками. Уникальная каббалистика. Мне прозрачно намекнули, что выносить какие-либо артефакты из затонувшего города нельзя. А вот знаки — другой разговор. Все это будет изображено на специальных носителях, гибких листах из неизвестного металла, а также на стенах. Адаптация для людей. И тут либо слепок, либо фотоаппарат. С последующей расшифровкой. И да, бродяга способен помочь моим каббалистам разобраться со значением символов. А если не поможет, я могу запросить консультацию у администратора». Завершив сеанс связи, я откинулся в кресле с довольной улыбкой на лице. Прикинул график на ближайшую неделю и решил отправиться в путешествие как можно быстрее. Впервые за долгое время мне никто не угрожал войной. Все проекты развивались без моего участия, деньги работали, акции росли в цене. Так что я мог себе позволить небольшую авантюру. Утром следующего дня я вызвал Михалыча и Васю Пупкина. Вкратце описал перспективы. А потом узрел воочию, что такое научная одержимость. Взрослые мужики начинают вести себя, как дети малые. Глаза горят, руки трясутся, восторг и слюна отделения. — Фантастика! — восклицал Михалыч, вцепившись в рукав льняной рубашки своего коллеги. — Вася, как тебе такое, а? Ты хоть понимаешь... «Да я-то понимаю...» — Пупкин весь дрожал от напряжения. «Но что подумают в журнале знаки, когда мы опубликуем...» «Эй!» — перебил я. «Что вы там собрались публиковать?» «Умники враз раз протрезвели». «Тон у меня был грозный». «Ну, э-этак, как же...» — начал Пупкин. Михалыч цикнул на коллегу и перевел взгляд на меня. «Сергей, мы погорячились». «Не то слово...» — надавил я. Вы, господа, сейчас не на вольных хлебах. То, что мы добудем, следует держать в строжайшем секрете. Все новые цепочки будут достоянием рода Ивановых. Надеюсь, мне не придется объяснять дважды. Каббалисты переглянулись и поспешно закивали. Свободны, — сказал я. Готовьтесь выдвинуться по сигналу. А что с текущими проектами? — уточнил Пупкин. «Мы задействованы в конструкторском бюро, и геометрическая прошивка поселковой канализации еще не завершена». «Миссия не займет много времени», — отрезал я. «Трубы подождут». Когда каббалисты ушли, я обратился к бродяге. «Ты все слышал? Мне не нравится идея хождения с фотоаппаратом по этим пещерам. Сможешь скопировать всю информацию, которую мы обнаружим в технопарке?» «Если удастся проникнуть внутрь». «Смогу. И еще вопрос. Затонувший город, если верить координатам, покоится на глубине четырех километров. Насколько эта пирамида герметична, по твоему мнению? Сможем ли мы войти туда без скафандров? И что там с воздухом?» «Исходя из тех сведений, что в меня заложили создатели. Ближе к делу!» — перебил я. «Да». Потребуется запустить внутрь АРМ, привести в действие системы жизнеобеспечения, и тогда включится генератор воздуха. После небольшой вентиляции можно будет заходить. «А что с температурой? Думаю, на такой глубине царит адский холод». «Комфортную температуру настроить не проблема». Я обдумал слова Домоморфа и выдал свой вердикт. «Тогда отправляемся завтра». «Как прикажешь, Сергей?» «Не забудь о протоматерии. В этом городе должны быть аварийные запасы этого вещества», так сказал администратор. «Сергей, откровенно говоря, протоматерия не совсем вещество». Закатываю глаза. «Надо проветрить, а то стало душно». Как по мановению волшебной палочки, одна из оконных секций исчезла, впуская шум дождя. После небольшого перерыва ливень возобновился и всю ночь топил Красную Поляну в мутных потоках. «Закрой!» — приказал я. А про себя отметил, что идиомы из моего мира здесь по-прежнему не работают. Мне еще предстоял трудный разговор с Джан по поводу строительства завода на Урале. Я уже знал, на какую сумму увеличится проектная смета, если воспользоваться рекомендацией Мещерского. Плотникова все рассчитали и прислали бумаги курьерской доставкой. Цифры врезались в мозг и жгли меня огнем жадности. Того и гляди, из ящика стола вылезет жаба мутант чтобы придушить меня. За финансы рода отвечает Джан. И есть у меня подозрение, что девушке такой расклад не понравится. Вздохнув, я выдвинул злополучный ящик, Сграбастал вскрытый коричневый пакет и, спросив у бродяги, где сейчас обретается моя подруга, вышел из кабинета. Внутри себя я уже репетировал речь. О необходимости как можно быстрее провести целый перечень работ, о том, что любые расходы сегодня — это инвестиции в будущее, о перспективах, ну и тому подобная чушь. Все это мы обсуждали неоднократно, но сейчас иной случай — Плотникова мне такие цифры нарисовали, что у человека постарше ёкнуло бы сердце. Джан я встретил на кухне, и не только её».